Если Дуза в Джульетте давала два полюса того же существа, от девочки до сломленной женщины, то Сара Бернар в Тоске, например, давала положительно два мира. Она входит в церковь, где ее возлюбленный пишет образа. Кто не видал портреты ее в костюме директории, в большой, в чрезмерной розовой шляпе. Отехченная снопом цветов, стоит она слегка наклонив голову и любуется работой возлюбленного. Ей все нравится, только зачем у одной из изображенных на образе святых черные глаза? Это ей напоминает одну женщину, которая на ее возлюбленного засматривалась. Глупости, пустяки, он высмеивает, подшучивает, она забывает, смеется. Вся сцена – одна безоблачная радость. И только уже уходя, она останавливается перед картиной, наступает краткое мгновение сосредоточенности. «Сделай ей синие глаза!» «Уходит!» Что было прелестно в том, как она произносила эти слова, это то, что чувствовалось под ними невысказанное слово «а все-таки». Это невысказанное слово было зернышком всей будущей трагедии, а все-таки все это счастье оказалось призраком. И в последнем действии, лишенное всего, истерзанная пыткой и издевательствами, Перед трупом расстрелянного любовника она кидает в лицо расстрельщикам, она им харкает в лицо, сброд, и соскакивает со стены бастиона в пропасть, только чтобы не умереть от их пуль. Как в страдальческом репертуаре Дузе стоит отдельно вкрапленная лукавая разбитная трактирщица, так в трагическом репертуаре Сары Бернар среди ролей с ядом и кинжалом светится маленькая фру-фру, Тип легкомысленной светской женщины, поощряющей ухаживание, играющей с огнем и непредвидящей, что из этого выйдет. А выходит удивительная сцена между двумя сестрами, ссора, в которой маленькое легкомысленное существо раскрывает неожиданные глубины своей обнаженной души. Помню в этой сцене, да все помнят, кто только видел ее, в дрожащих гневных руках маленькой фруфру, -фру, в клочья разорванный кружевной платок». Последняя степень мастерства были ее взрывы. Никогда в кульминационной точке она не давала впечатления надорванности, как если бы ее не хватало. Напротив, она давала впечатление, что ее хватило бы и на большее. Отличительная черта французов – это умение распределять свои средства. Не тем они осуществляют эффект, что поднимаются до последних пределов силы, а затем, что вначале уменьшают, ослабляют, опускают ниже нормы, что называется, отступить, чтобы лучше прыгнуть. Никто даже среди французов не достигал в этом отношении мастерства великой Сары. Как она умела принизиться, чтобы вскочить, собраться, чтобы броситься. Как она умела прицелиться, подползать, чтобы разразиться. То же самое в ее мимике. Какое умение от едва заметного зарождения до высшего размаха. В той же тоске, когда она, истерзанная, изнеможенная, вынуждена наконец сдаться старому Скарпе, чтобы ценой своего позора купить свободу своего возлюбленного, она, как одурманенная, стоит около стола, на котором старик оставил свой недоконченный ужин. Он пошел к письменному столу написать пропуск.